Каждое изменение в его сочетаниях делает из него новое существо, но это изменение не исключает последовательности, ибо движение скант не совершается случайно и вне закона. Вовлеченные в вечный прилив и отлив агрегаты изменяются в одном направлении более, нежели в другом, ибо условия каждого нового сочетания определяются причиной, и причиной этой является качество предшествовавшей причины. Каждое последующее сочетание пожинает плод предыдущих сочетаний и загладывает семя, которое оплодотворится в будущем сочетании. Человек есть комплекс сочетаний, и в то же время он – звено. Он – комплекс, ибо в каждый момент он содержит большое число скант. Он представляет собой звено, ибо между двумя последующими состояниями есть одновременно различие и солидарность. Если не было бы разницы, молоко не изменялось бы в простоквашу, и если бы не было солидарности, то не было бы необходимости в молоке, чтобы иметь простоквашу. Так сканды складывают нашу карму, или обратно, карма, слагается из сканд. Поясним еще примером. Физиологический человеческий организм совершенно изменяется каждые 7 лет, и тогда как человек А в 40 лет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 Справедливо пожинает следствие своих мыслей и поступков в предыдущих существованиях. Сознание и его вечно изменяющееся содержание едины. Нет постоянного «я», которое оставалось бы неизменным. Нужно, чтобы эмбрион умер, для того, чтобы родился ребенок. Нужна смерть ребенка, чтобы родился мальчик, и смерть мальчика выявляет юноша. На Востоке принято эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого есть – одно из физических проявлений, но может быть ближе представить себе эту эволюцию как сложную постройку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Каждое новое проявление ограничивается физическими элементами Рупа-Сканда. Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется Тришна – стимул, жажда бытия. И этот стимул при проникновении в учение встает перед нами не только как величайший космический принцип, но и как величайшее и прекраснейшее космическое таинство. И Готама Будда, неустанно указывающий на вечный чащийся поток наших жизней, этим самым утверждал космичность и, следовательно, беспредельность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи учения. Но огненный дух учителя мог лишь уничтожать малое понятие, расширяя их в беспредельность. И нирвана есть те врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненнотворящего и вечно расширяющегося потока бесконечного существования. Учение Будды – это один неутомимый огненный призыв к осознанию единства и красоты великого творчества бытия беспредельного. Что есть карма? Воздействие, последствия, совершенного человеком выявления, делом, словом и мыслью. Внутреннее воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в сознательных существах. Отсюда колоссальная ответственность человека перед тем сущим и прежде всего перед самим собою. «То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо поразмыслив, человек действует телом, словом и разумом». «Карма создается мышлением. Нет никакой заслуги тому, кто дает золото, думая, что дает камень. Именно мышление придает человеку моральную ценность, изменяемую поступками в ту или иную сторону».